Глава двадцать первая Следующие два дня я активно пыталась при помощи интернета найти для себя хотя бы одно стоящее рабочее место в Лондоне. Но меня не интересовали ни вакансии нянь, ни вакансии горничных, ни разносчиков пиццы. Вариантов, конечно, было немало. Но как так получилось, что все они были мимо, я не знаю. В итоге этим утром я решила пойти по проторенному пути и обратиться к человеку, с которым на протяжении нескольких лет поддерживала дружеские отношения, несмотря на то, что когда-то он был моим начальником. В редакции журнала, в котором я несколько лет проработала художественным редактором, за прошедший год произошли серьёзные перемены. Штат полностью обновился и сократился на 75%. Журнал постепенно переходил из состояния печатного в состояние электронного. И мистер Томпсон не скрывал, что ещё год-два И он полностью переведёт в интернет пространство свой, хотя и мелкий, однако выгодный печатный бизнес. Изменения произошли не только в редакции мистера Томпсона, но и в его жизни. На его 51-летие в начале декабря родился его первый внук. Появление же второго внука, точнее внучки, должно было произойти уже в конце этого месяца. Радости Томпсона не было предела, да и со мной он всегда был очень дружен. Даже не знаю, чем я приглянулась этому добродушному весельчаку. Может быть, поэтому он буквально с порога предложил мне место в своей редакции ещё до того, как я успела заикнуться о том, что ищу работу. Место художественного редактора, к сожалению, уже было занято. Да и у Томпсона для меня не было особых вариантов, всего один, зато как оказалось, более чем достойный. Зарплата размером в 700 фунтов в месяц это не так уж и много. Однако тот факт, что мне не придётся прозябать в офисе, меня значительно приободрял. Суть дела была проста. На мой телефон устанавливается запароленное моим отпечатком пальца мобильное приложение, которым на данный момент активно пользуется более 780 тысяч пользователей, и в техподдержку которого с 8 часов утра до 9 часов вечера регулярно будут приходить статьи из различных рубрик. В сутки их бывает от 50 до 70. Моя задача — в течение дня публиковать их в приложении, Нажимая для этого всего две кнопки: "Опубликовать" и "Подтвердить". При этом фильтруя их по важности. Те, которые обозначены красным цветом, необходимо будет размещать мгновенно. Публикация же тех статей, которые будут отмечены зелёным цветом, будет на моё рассмотрение в течение всего дня, но не реже 3 статей в час. Проверять статьи на цензуру или заниматься их сортировкой мне не нужно. Первым займутся редакторы на местах, вторым сама программа. Это ведь даже лучше, чем просто неплохо. Подобное предложение для меня нереально хорошо. Да, зарплата небольшая, но мне ведь не нужно оплачивать аренду жилья, верно? От чего первое время я даже не верила в свою удачу. До тех пор, пока сомнительный Томсон не проболтался о том, что его дочь намерена назвать свою будущую дочь Абигейл Таша Кендис. Насчёт Абигейл и Кендис у меня не было никаких вопросов. А вот с Ташей я призадумалась. Я не знала ни одну живую душу с подобным именем, за исключением себя самой, отчего у меня появились смутные сомнения относительно того, с чего вдруг дочь Томпсон решила вписать это имя в метрики собственной дочери. Отбросив мысли о том, что пару лет назад Минди Томпсон, старшая из двух детей мистера Томпсона, увидев меня однажды в компании своего отца, зачастила к нему на работу и во время своих появлений сделала несколько настойчивых, но чётных для неё попыток проявить ко мне нездоровую, по моему мнению, симпатию, я максимально мило улыбнулась добродушному начальнику. Красота страшная сила, а конкретно моя красота ещё и бывает разрушительна и фатальна. для окружающих меня людей. Вопрос с работой был закрыт. Уже после обеда я взяла в свои руки контроль над мобильным приложением журнала. С завтрашнего дня начну полноценно им управлять. А уже в следующем месяце получу зарплату, которая, конечно, будет невообразимо меньше той, что мне платил Риордан, но и головной боли у меня теперь будет не в сравнении меньше. Робин поздравил меня с успешным трудоустройством, заказав на дом громадный суши-сет. так как я отказалась лишний раз выходить на улицу. Паранойя засветиться перед Риорданом, кажется, уже стала частью меня. И теперь мы сидели напротив телевизора и наслаждались превосходными суши. Смотрели «Дом странных детей» Тима Бёртона. И хотя с творчеством Бёртона я была знакома не понаслышке, с начала своего подросткового возраста Джереми тащился от его картин, какими бы странными и старыми они не казались остальным детям. Однако этот фильм я в своё время каким-то образом умудрилась пропустить мимо. Робин же смотрел его уже дважды и сейчас настоял на его просмотре не только из-за любви к самому фильму, его сюжету, краскам и хорошей актёрской игре, сколько из-за желания показать мне мисс Перегрин, которая, как он меня уверял, была едва ли не точной копией его собственной тётки, которую он одновременно считал даже более харизматичной, чем данный персонаж. И всё же, глядя на Miss Peregrine, я сильно сомневалась в том, что в мире найдётся хотя бы одна её копия, тем более речь шла о более харизматичной её версии. Очень сомнительно. Очень. Как думаешь, я правильно поступаю, пытаясь вложить все имеющиеся у меня деньги в покупку и развитие футбольного клуба Средней Силы? Это целое состояние, сдвинув брови, заметила я. Большинству людей подобные суммы не заработать, даже если придётся для этого прожить 2-3 жизни. Поэтому я внимательно посмотрела на Робина, который последнюю неделю только и вёл со мной разговоры, что только о футбольном клубе. «Я считаю, что ты всё делаешь правильно». По-видимому, Роб не ожидал от меня подобного ответа, из-за чего вдруг замер. «Да, Робин Робинсон, ты всё делаешь правильно». На выдохе повторила я и поджала губы в знаке уверенности. «У тебя есть чёткая цель, и ты к ней идёшь. И это достойно уважения. Я подобным не могу похвастаться». У меня есть телефон. Я отбросила в сторону свой мобильный. На нём уже установлено приложение малоизвестного лондонского журнальчика. И всё, чем я планирую заниматься в своём ближайшем будущем, это несколько раз в час жать на кнопки этого приложения. Ни единой цели, то пое сущестование, а не жизнь. Не говори так. Тебе просто нужно переждать. Переждать что? Жизнь, она, знаешь ли, проходит, а чего бы ты хотела? Чего бы я хотела? Задумчиво словно в себя повторила озвученный вслух вопрос я. Представь, что мы поменялись бы кошельками. Что бы ты делала с этими деньгами? Ну вот я купил футбольный клуб, а ты что? Одарила непонимающую улыбка собеседника я. Ты что сделал? Уже купил? Робин улыбнулся, прикусив нижнюю губу, запаздывая, осознав, что проболтался. Вообще-то буквально пару часов назад. Неожиданно застенчиво произнёс он. Ах ты плут. «Купил, и только после спрашиваешь моё мнение относительно этого. Хотел подловить меня на неодобрении?» «Нет, просто хотел убедиться, что поступил верно». «Конечно, верно». Я коснулась его плеча своим сжатым кулаком. «С этим клубом всё получится, вот увидишь. У тебя, конечно, теперь пусто в карманах, зато у тебя есть недвижимость в Лондоне, крутая тачка и, самое главное, личная нахлебница». Я с иронией ткнула в себя пальцем. «Брось». Вообще-то, я хотела сказать, что у тебя есть великое упорство и желание, а этого более чем достаточно для того, чтобы добиться успеха. Ну, как-то совершенно другое вылетело, пожало плечами я. И всё равно, знаешь, что если что, я могу тебе финансово помочь, хотя не уверена, что моя зарплата покажется тебе чем-то стоящим. Ну да, с учётом того, что будучи футболистом, я привык к большим кускам, верно? На самом деле, я и вправду до сих пор зарабатывал целое состояние. Но с течением времени я так и не научился пользоваться материальными благами. Свои первые гонорары я напрочь спустил на благотворительность. Позже стал разборчивее в трате денежных средств, и хотя благотворительность и оставалась основной утечкой моих финансов, большую часть своей жизни я копил. Сначала на жильё в Манчестере, затем на эту квартиру. Потом откладывал все деньги на мечту однажды купить собственный клуб. И ты его купил. Да... Задумчиво и с некой теплотой в голосе согласился Роб. «Не переживай», — усмехнулась я. «Завтра у тебя съёмки, реклама одеколона, послезавтра интервью для «Таймс», затем три фотосессии и снова реклама. Но на сей раз спортивные одежды. И это только из того, что я не забыла. За ближайший месяц ты с лёгкостью заработаешь минимум столько, сколько я смогла бы заработать только за год. Ты ведь готов остаться ни с чем и наверняка всё продумала». На крайний случай можно будет продать твой пострадавший от столкновения со мной ягуар на запчасти, хихикнула я. Дороже выйдет продать его какому-нибудь богатенькому футбольному фанату, ухмыльнулся Роб. Ты так и не ответила на мой вопрос о том, что бы ты сделала с подобными деньгами. Всё просто, наивно выпятив нижнюю губу, пожала плечами я. Стыдно признаться, но я ещё ни разу не была за границей. Международный скрипичный конкурс не в счёт. Я бы отправилась куда-нибудь ближе к экватору, там, где много солнечного света и всегда тёплый океан. Сбежала бы из Британии за три-девять земель, попробовала бы самые дорогие развлечения, напитки, еду, но всё равно бы вернулась. Да, — поджала губы я. Это косяк. Я приросла к этой земле. Несмотря на то, сколько боли она тебе принесла. Несмотря ни на что. Робин подумал ещё несколько секунд, прежде чем продолжил. Вообще я иногда слышу. Он запнулся, что заставило меня посмотреть на него, и при этом не скрыть в своём взгляде любопытство. Просто бывает, что по ночам ты кричишь во сне. Просто хотел узнать, у тебя всё в порядке? Я на мгновение замерла. О, это попыталась как можно более непринуждённо начать я. Всё в полном порядке. Забей. Просто я могу посоветовать тебе отличного психотерапевта. Роб, спасибо, честно. Но со мной и вправду всё в полном порядке. Я врала, а он это понимал. Со мной не было всё в порядке. Кошмары вернулись ко мне, деформировались и усугубились. Теперь они стали сниться реже, но взамен они стали ещё более безжалостными, ещё более красочными. Такого не бывает, когда у тебя всё в полном порядке. Такого не бывает у нормальных, здоровых людей. Из-за этих ночных видений я уже не подозревала. Я знала, что моя нервная система пошатнулась. Я даже не могла быть уверена в том, что со временем у меня получится, если не излечить свою проблему, тогда хотя бы обуздать её. И всё же в сложившейся ситуации я предпочитала тихое ожидание активным действиям. Я предпочитала непрозрачно обманывать окружающих меня людей, говоря им, что со мной всё в порядке, и ждать, когда это состояние порядка и вправду наступит в моей растерзанной душе. Я улыбнулась Робину. Робин улыбнулся мне. Возможно, это и неплохо, что он способен так хорошо меня, если не понимать, тогда определённо чувствовать. Может быть, и мне стоит научиться чувствовать его. Ведь я всё ещё не знаю, насколько может затянуться моё пребывание в этом месте. А место мне очень нравится. Да и Робин всё это время был на высоте. Для начала стоит прекратить кричать по ночам.